А вот и загадочное строение. Мы уже были здесь во время прошлого нашего приезда, но внутрь так и не зашли, верно? Попрощавшись с Юн, -Юн и Даркнес, Магумин отвела нас к загадочному строению, что стояло неподалеку от подземного бункера, который мы осматривали в прошлый раз. Снаружи оно выглядело огромной бетонной коробкой. Как и сказала Магумин, мы уже видели его в прошлый раз, но теперь, когда выдалась возможность разглядеть его получше,. «Казумасан, Казумасан, это ведь лаборатория, верно?» «Ага, точно лаборатория. Что такое лаборатория? Иногда вы такие странные вещи говорите». В прошлый раз я не заметил этого, но над выходом висела вывеска. «Исследовательская лаборатория Нойс? Вы можете это прочесть?» Удивилась Магумин, что было вполне понятно. На вывеске красовались японские иероглифы. «Если память не подводит, Нойс...» название магически продвинутой страны, что давным-давно создал Алых Магов. Судя по вывеске и внешнему виду здания, это наверняка работа того раздражающего японца-читера. Слушай, Аква, получается, что бомбер Мадзин – создание японского попаданца с щитом верно? Он его создал, а Алые Маги дали ему имя, так? Меня уже какое-то время мучил этот вопрос, но выходит, что в большинстве проблем этого мира виновата ты, разве нет? «Ты что обредешь, чертов Нит?» «Это не я виновата, а неадекватные японцы. Все, что я делала, наделяла их силой и отправляла сюда. А они уже сами раздавали монстрам странные имена, подрывали здешнюю экосистему, распространяя странные слова и частицы своей попкультуры. Мне бы само очень хотелось, чтобы они хоть немного думали перед тем, как что-то сделать». Думаю, большая вина лежит на той, кто отправляет сюда попаданцев, толком не проверив. «Хватит какую-то билиберду обсуждать, пошли уже». «Внутри есть ловушки, так что смотрите, куда ступаете!» «Ловушки можешь оставить на меня!» «Я выучил обнаружение ловушек как раз для таких случаев!» «Великих достижений от тебя не дождешься, но в разных мелочах типа этой ты и правда полезен!» «Ой, замолчи уже!» Отмахнувшись от слов Аквы, которые можно было принять за комплимент, коим они не являлись, мы подошли к зданию. Но предостережение Магумин заставило нас остановиться. «Хорошо, вот первая ловушка!» «Двери неожиданно откроются, но это лишь для того, чтобы вы ослабили бдительность, так что не расслабляйтесь, заходите по одному». Перед нами были обычные стеклянные автоматические двери. Предупредив нас, Магумин осторожно ткнула в дверь посохом. «Слушай, Казума, а можно я буду разбираться с ловушками этого строения?» «Так нечестно, я тоже хочу покрасоваться перед Магумин, ловко избегая ловушек». «Я же прошу вас, пожалуйста, не расслабляйтесь. Следующая зона особенно опасна». Похоже, разные бытовые удобства моего мира для местных кажутся ловушками. Магумин с напряжённым лицом вошла в вглубь здания. Мы последовали за ней. Впереди чистое помещение. Пожалуйста, перед входом переоденьтесь в пылезащитный комбинезон. Впереди чистое помещение. Пожалуйста, перед входом переоденьтесь в пылезащитный комбинезон. Казмаква, вы слышали? Этот мистический голос предупреждает нас. Для входа необходимо раздобыть и надеть какой-то мэлезащитный комлимбизон. Тебя обдует сильным ветром при входе в ту маленькую комнатку в конце. Сейчас это обычный воздух, но в прошлом вместо него наверняка была смертельная кислота, не позволяющая пройти тем, кто не получил нужной экипировки. Это просто обдувной шлюз, не дающий пыли проникнуть в чистое помещение. Казумасан, Казумасан, Магумин сейчас такая забавная. Она бы имела больше успех, если бы ее снимали на ТВ скрытой камерой. Стараясь защитить нас, Магумин заткнула воздушные сопла перед тем, как мы вошли в шлюз а после него в чистое помещение. Внутри оказалась конвейерная лента, выходящая из какого-то громадного механизма. Эта ужасающая ловушка стала причиной многих смертей. Коварная ловушка, что пожирает все, попадающее на эту платформу. Сейчас она обезврежена, но вы все равно будьте на стороже. Похоже на сборочную линию. Вы ее сломали? Сбоку написано ⁇ Сборочная линия консоли Game Girl ⁇ Магумин потрясенно вздохнула. «Хотите сказать, эта штука использует поглощенное, чтобы создавать что-то?» «Неужели она и Алых Магов?» «Казума, мне кажется, мы открыли истину, которая не подобает знать смертному». «Эта штука собирает игрушки». «Те самые, которые мы нашли в подземном мункере, так?» После с нашей аквы быстрых ответов Магумин с грустью посмотрела на нас. «Нет, не нужно утешать меня. Алые маги — это искусственная раса, созданная вопреки законам богов. Я уверена, моих предков сотворили именно здесь» именем Аквасан. Я я прощаю существование этой расы чудиков. В конце концов, алые маги такие забавные. Не называй нас так. И тут я заметил небольшую машину в дальнем углу комнаты. Аква, смотри, это же Гачапон. Тут даже Гачапон есть. Ого, и правда. Точно, Гачапон. Хоть и пустой. Вы знаете, что это за коробка? Это Гачапон. Взамен на монеты он выдает небольшие капсулы, хранящиеся внутри него. Иногда его используют и вещевой лотереи. Не знаю, что он здесь делает, но он и правда навивает воспоминания. Не совсем понимаю, но эта машина создана для детей, верно? В таком случае она не имеет отношения к созданию Алых Магов. Пока я самозабвенно ностальгировал, Аква, что возилась с машиной, нашла что-то интересное. Тут написано. Права на модификацию Алых Магов доступны ограниченный период времени. О, действительно, первое место. Прототип PlayStation. Второе – цветная геймгёрл. Третье место – права на модификацию алых магов. «Эй, ты что делаешь?» Магумин, не говоря ни слова, соскребла надпись. «Вы ничего не видели, хорошо?» «Ничего хорошего, ну да ладно. Только купи мне потом вина». «Ну нельзя же вот так просто взять и уничтожить историю алых магов». После этого мы еще какое-то время осматривали здание, но ничего относительно бомбера Мадзина найти так и не удалось. Единственное, что мы узнали, предки Магумин появились из гачапона». Подожди, такая формулировка может вызвать недоразумение. По крайней мере, говори, что права на модификацию появились из гачипона, вяло произнесла Магумин, ехавшая у меня за спиной. В итоге, осмотрев лабораторию, мы мало что выяснили. По пути назад Магумин выполнила свой ежедневный ритуал, и мы без приключений доставили ее домой. Я дома. Камека, идём ужинать? Мама еще не вернулась. С возвращением, сестренка. Мама отправилась в подземелье и сегодня не вернется. А вот золотая сестренка вернулась. Значит, она называет Даркнес золотой сестренкой. Интересно, Юн Юн удалось пройти испытание? Камэка, ты что-нибудь слышала про испытание Юн Юн? Она прошла испытание, но плакала. Плакала? Гадая, что же случилось, я вошел в дом. В центре комнаты, обняв колени, сидела Даркнесс. Привет, Даркнесс! Мы вернулись! Как там испытание Юнь Юн? -Юн Камэка рассказала, что она прошла, но. Наша несокуршимая девушка-крестоносец, которая утром выглядела такой уверенной в себе, со слезами на глазах пробормотала. «Больше никаких испытаний алых магов. Если хочешь, завтра можешь сам быть ее партнером. Глава 3. Безмятежность этих мимолетных будней. «Я думала, что испытанием будет отгадывание загадок», слабым дрожащим голосом сказала дартнес «Возможно, кружка теплого чая, принесенная Магумин, помогла ей успокоиться». И потому Даркнес взялась за нее обеими руками. «Я тоже так считала. Но что могу довести даркнес до такого состояния? Испытания старосты сложные, не спорю. Но пара алых магов с ними бы точно справилась. Что же случилось? Если они как-то сжульничали, только скажи мне, и я им устрою», мягко произнесла Магумин, поглаживая Даркнес по голове. Магумин сломала все магические предметы для создания загадок. Раз таких не осталось, испытание было решено немного изменить. «Так это ты во всем виновата!» Магумин сразу же отвела взгляд. «И что же они заставили тебя делать, нас? «Эстетика для Алого Мага на первом месте!» «Примите позы и представьтесь!» «Сказали они!» «И заставили нас, Юн-Юн, принимать классные позы и называть себя, пока они не остались довольны!» «Мои юй Юи-Юи осталось ночевать в подземелье, так что этой ночью ничего интересного не произошло. И поэтому... «Сегодняшнее испытание оставь на меня!» Первое, что сказала Аква, пришедшая к нам с утра, Юн-Юн. Уверенности эти слова не внушали. «Не хотелось бы доверять это тебе, но Дартнесс не в состоянии участвовать». я больше не хочу. Такое унижение мне не нравится!» Понуро пробубнила Дартнесс. «Похоже, еще не отошла после вчерашнего». Юн-Юн оглядела комнату, будто высматривая кого-то. «Если ищешь Магумин, то я посадили, как главную подозреваемую, в ночном взрыве». «Что она себе думает? И почему Казума-сан так спокойно говорит об этом?» «Верно. Этой ночью в лесу снова грохнул взрыв. Создавать взрыв и впоследствии подвергаться аресту для нее уже стало привычным делом. Что важнее, сегодня у тебя второе испытание, верно?» «Да. Но думаю, что сегодня будет что-то похожее на вчерашнее испытание». Постепенно затихла она. «Слушай, а можно мне увидеть те позы, которые вы вчера принимали?» «Однозначно нет». Обычно голос у Юн-Юн смущенный и не слишком громкий. Но сейчас он прозвучал на удивление твёрдо. «Итак, Аквасан, отправляемся?» «Да, сегодня ты увидишь, на что я способна. Я целую ночь придумывал для себя классные позы и способы представиться. Потому и не выспался. Но ты не пожалеешь, когда увидишь мое выступление». «Нет, не думаю, что они и сегодня устроят то же испытание». Явно волнуюсь, произнесла Юн-Юн. «И они с вышли. ушли». «Ну что, пошли заберем Магумин?» «Слушай, Казума, вместо того, чтобы каждый день забирать ее туда, может, лучше придумать, как ей туда не попадать?» Когда мы шли по улице, мне навстречу попался молодой парень, показавшийся мне смутно знакомым. «О, Казума, смотри, твой соперник!» выдала нечто странное Дагнес при виде него. «О чем ты? У непобедимого меня соперников нет, хотя выглядит он знакомо». «Ты что, правда забыл его?» «Это же... А... Мицуруги! Я считал леди из семьи Дастина самая нормальная из этой компании! Но даже вы забыли мое имя! Это уже слишком!» И правда, передо мной стоял владелец магического меча Грэма. «Привет, давно не виделись. Как жизнь? Знаешь, вообще-то я спешу, так что...» «Подожди! Почему ты говоришь так, будто хочешь поскорее отделаться от меня?» Когда я собирался уйти, Мицуруги схватил меня за руку. Но «Ну, мы ведь не особо знакомы. К тому же мне надоело, что каждая наша встреча обещает закончиться дракой». «Ну, это так, но...» «Нет, более важно, что ты здесь делаешь. Монстры, обитающие вокруг деревни, а Магов, далеко за пределами твоего уровня. Моя подруга сейчас проходит испытание на должность старосты деревни, и я приехал помочь ей. Ну, а ты почему решил приехать?» «Вижу Мицуруги здесь без своей обычной свиты». «Ну, это, конечно, прозвучит безумно, но моя священная реликвия сбежала от меня». В оставленной записке он написал, что отправляется в путешествие. «Ха-ха, можете смеяться, если хотите». Даркнесс, не знавшая про Игиса, посмотрела на Митсуруги с искренним сочувствием. «Вижу, ты серьезно переутомился. В деревне есть горячий источник. Тебе следует посетить его и восстановиться. И, а, постарайся не нагружать себя слишком сильно, хорошо?» «Ха-ха, естественно, вы не верите мне». «По правде говоря, во сне мне явилась богиня Эрис сама. Она вручила мне очень важную священную реликвию» и попросила с ее помощью спасти этот мир, но... Однажды я проснулся, а на столе меня ждала записка. «В данный момент ты слишком сильно полагаешься на силу своего магического меча, а потому не достоин владеть мной. Как у священной реликвии у меня тоже есть собственные важные дела. Отправляйся в путешествие на мои поиски, пока я кое-что урегулирую, и стать сильнее в пути. Я буду ждать тебя. Вперед, герой, прими вызов судьбы». Важное дело этой священной реликвии – посетить деревню Алых Магов, которой, по слухам, много красоток. Короче говоря, я узнал, что в деревне Алых Магов есть умелая предсказательница, поэтому приехал с целью встретиться с ней и попросить узнать, куда ушла моя реликвия. Но она, похоже, подумала, что я морочу ей голову. Она сказала мне, что он сейчас сексуально домогается официантку в баре. Но она явно насмехалась надо мной. «Вообще-то нет, предсказание верное». «Ну да ладно, хватит обо мне!» «Таково испытание священной реликвии, которую мне доверила богиня Эрис. Я не ждал, что оно будет легким. Раз уж нам довелось встретиться, я должен тебя предостеречь». И пока я гадал, стоит ли рассказать ему про Игиса, Мицуруги вдруг заговорил очень серьёзно. «Генералы короля демонов обратили свое внимание на Аксель». «Нет. Думаю, более точно будет сказать, что Аксель стал их целью. Не знаю, собираются ли они разрушить весь город». Или же попытаются добраться до тебя. А может и до Аквы сама. Но если не уверен, что выстоишь против них, то лучше тебе укрыться в этой деревне. Ну, или в столице. После этого он развернулся. «Однажды ты одолел меня. Если ты проиграешь королю демонов, для меня это станет проблемой. В следующий раз победа обязательно будет за мной. И тогда Аква сама». Бросив на прощание эти полные драматизма слова, Мицурги ушел. «Слушай, Даркнесс, Тебе не показал, что он обращался ко мне, как второстепенный персонаж главному герою. Неважно, как тебе кажется, он похож на героя намного больше тебя, распрощавшись с Мицуруги. Ну ладно, пошли за Магумин. Слушай, Казума, я, конечно, хочу вытащить Магумин из тюрьмы. Но может быть перед этим немного пройдемся? Помнишь, мы ведь в Альканрете вместе гуляли по городу? Неожиданно предложила Даркнес. Я не против прогуляться. Но не знаю, что скажет Магумин, если узнает, что мы пошли развлекаться без нее. Если это простая прогулка, то было бы лучше прогуляться втроём, когда с нами будет Магумин. Ну, я подумала, что мы могли бы устроить что-то похожее на свидание, раз уж выпал такой случай. Даркнесс постепенно затихла. Свидание, да? Знаешь, я тут вдруг понял. Получается, у меня еще ни разу не было настоящего свидания. П правда? Нет, я правда думаю, что простая прогулка по деревне напоминает свидание. Но еще я в книгах читала, что перед свиданием полагается долго выбирать, что надеть, а приходить на место встречи немного раньше, назначенного времени. Выпалив все это на одном дыхании, Дарна вдруг покраснела, хоть и сама подняла эту тему. Так значит, у тебя тоже есть женственная сторона. Если бы ты вела себя так при нашей первой встрече, то я бы сразу же влюбился в тебя по уше. А вот как! Я думала, что девичьи увлечения не подходят дочери благородной семьи, но. ясно. Если точнее, я говорил скорее про скрытие ее извращенных сексуальных желаний и поведение обычной девушки, чем про женственное поведение. Ну да ладно, сейчас уже без разницы. Скажи, Казума, сегодня ведь отличная погода, правда? Скорее всего, алые маги используют магию контроля воды, так что в этих местах всегда солнечно. Неизменно отличная погода делает деревню алых магов идеальной для прогулок в любое время. Разумеется, это пустая растрата мощной магии, но магические способности алых магов, как всегда, впечатляют. — Посмотри, Казума. Кошка спит на ограде. Как хорошо, что здесь так мирно и спокойно. — Это фамильяр алого мага. Наверняка он поставлен здесь для наблюдения за деревней. Объяснил я Даркнес, когда она радостно указала на кошку. — Смотри, старички рыбачат. Как мило. — А, они приманивают живущих в реке монстров. Вместо лески у них стальная проволока, по которой они пускают магию молнии, когда что-то клюёт. Поднимают себе уровень. Даркнесс, которая еще недавно была такой воодушевленной, постепенно сникла. «Казума, я думаю, что эта деревня совершенно не подходит для свиданий». «Ну, это ведь дом алых магов, известных своей воинственностью». «Что, тебе так сильно хочется сходить на свидание?» Шедшая рядом Даркнес резко повернулась ко мне. «Конечно». «Для начала ты ведь тоже из кожи вон лез, чтобы я влюбилась в тебя». «Эй, я помню все по-другому. Я лишь немного помог тебе, а ты уже сама взяла и втрескалась в меня». Тут же открестился я, но похоже, это оказалось плохой идеей. «Сама? Я втрескалась в тебя сама? А кто вломился на мою свадьбу, когда я собирался выйти за Альдарпа?» Швырнул практически все свое состояние на пол и заявил, что покупает меня. А потом подхватил меня на руки и унес, как в каком-нибудь романе». «Ну, а что мне еще оставалось делать? Я же не могу просто взять и выключить свою обалденность. Прости, уж что настолько крут». «Извиняюсь за свою славу и подвиги. Да в меня такого кто угодно влюбится». «Какую еще славу? Хватит зазнаваться. Единственный, кто способен влюбиться в такого отброса, чудачки вроде нас мин. «Так ты меня любишь или ненавидишь? Определись, наконец. Если я тебе нравлюсь, так цени меня. В акселе моего возвращение ждет фанатка, ты знала?» Даркнесс посмотрел на меня с явным сомнением. «Только не говори, что ты на самом деле поверил в такое. Наверняка это какая-нибудь аферистка, желающая использовать твои деньги и известность. Возможно, немного странно слышать подобное от меня, но я не верю, что в этой мире может существовать хоть один твой фанат». «Заткнись! Единственный мой изъян — нежелание работать. Во всем остальном я довольно хорош, если ты не заметила». «Нежелание работать — фатальный изъян». И пока мы с Даркнес переругивались... Если Казума не хочет работать, я сама буду зарабатывать и содержать его. Магумин, хватит его жалеть. Вот из-за такого отношения он и становится с каждым днём всё ленивее. От кого я это слышу? Ты же сама говорила, что предпочтёшь безработных лентяев. Мы обернулись и увидели стоящую рядом Магумин. Вижу, решили повеселиться, пока я сижу за решеткой. Не против, если я присоединюсь? Мы с Даркнес опустили взгляды. Я несколько раз говорил Даркнесс, что нужно забрать Магумин, но она... «Ты же сам сказал, что ни разу не был на нормальном свидании». «Нет, Магумин, все не так. Просто мы уже давно не бывали здесь. Вот и хотели пройтись по деревне полюбоваться видами». В ответ на наше никчемное оправдание Магумин раздраженно взглянул на нас. «Вы хотели нормального свидания, да? Ну так пошли, устроим свидание втроём. Я покажу вам несколько классных заведений». «Но ведь тогда это уже будет не свидание, а нет ничего». Строго говоря, мы не сделали ничего плохого но по какой-то причине не могли ей и слова против сказать. «Для начала пойдем перекусим. Тут за углом есть ресторанчик, в котором я когда-то подрабатывала». «Ага». В итоге мы пошли по улице, вслед за подозрительно бодрый Магумен. «Добро пожаловать! Ох, это же Магумен! Сколько лет, сколько зим! Ну что, выучила что-то кроме магии взрыва?» «Давно не виделись. Я не собираюсь учить ничего, кроме магии взрыва». «Было время, я подумывала изучить продвинутую магию». Но когда отдала свою карточку вот этому парню Казуме, он сказал, «Тебе к лицу только магия взрыва. Продолжай следовать лишь по пути взрывов». «Такого я не говорил. Точно помню, так далеко я не заходил». После того, как я проверк сумасбродное заявление Магумин, один из аллых магов сказал, «Да, вот и хорошо. Мы очень долго спорили о том, что будем делать, если Магумин выучит другие заклинания». «О, так вы устроили собрание, чтобы обсудить мою магию взрывов? Хотя это и понятно». Ведь изучение другой магии – пустая трата очков навыков. «Нет, мы обсуждали твое новое прозвище. Номером один среди алых магов станет тот, кто способен призвать оглушительный гром. Значит, это звание достается юнь юн верно? А поэтому звание Магумин будет «Пародия номер один на алого мага». Магумин без лишних слов набросилась на них. «Эй, успокойся, Магумин. Не забывай, что против тебя архимаги. У них очень низкая выносливость, не задуши их». «Я тоже архимаг, к тому же девочка». «Сейчас я вам покажу силу мага-пародии!» Помещение наполнилось криками. «Ставлю 10 тысяч Эрис на мага-пародию!» «30 тысяч падшего мага!» «50 тысяч Эрис на взрывного мага!» «Эй, я не против того, чтобы на меня ставили!» «Но перестаньте обзываться этими странными кличками!» «Хотя взрывной маг звучит круто, против этого не возражаю!» «Ах, так? Ну хорошо, сейчас я вам всем устрою!» «Делай, что хочешь, но только снаружи!» После того, как нас вышвырнули из ресторана, мы решили отправиться перекусить домой к Магумин. Вы как, в порядке? Ну вы даете, Лезь в драку с алыми магами. Даже вашему безрассудству должен быть предел. Но это ведь ты затеяла потасовку с целой толпой. Уверена, что можешь такое говорить? Да и что тут такого, все закончилось хорошо. Такие вот потасовки время от времени заставляют почувствовать себя настоящим авантюристом. В итоге Магумин затеяла драку со всеми, кто над ней насмехался. Увидев, какое подавляющее численное превосходство у противников Магумин, мы с нас решили вмешаться. Для меня, как рыцаря, было бы позором оставаться в стороне, когда моего товарища называют пародией на мага или падшим магом. Кроме того, это была хорошая схватка, мне понравилось. Тому, с которым ты дралась, в итоге пришлось со слезами на глазах умолять тебя отпустить его, если ты не заметила. Серьезно, тебе пора бы прекратить заставлять других удовлетворять свои мазохистические желания. Магумин усмехнулась. «Для нас, алых магов, падший маг — скорее комплимент. Есть древнее поверье, что любой, кто пал на самое дно, пробудит в себе новые силы». «Да уж, заезженный шаблон. Хоть и бей, не понимаю, что для вас, алых магов, может считаться обидным». По пути к дому Магумин нас окликнула, знакомая на вид девушка. «Ох, ты ли это, Магумин? Давно не виделись!» «Привет, Аруэ. Не часто встретишь тебя на улице. Ты ведь почти все время торчишь дома». Все еще нитишь, мечтая стать писательницей?» Девушка, окликнувшая нас, была на удивление развитой юной леди с повязкой на глазу. «Никакой я не Ниит. Я настоящая писательница. Сейчас я пишу статью в газеты «Алых магов». А ещё я недавно выпустила книгу. Я зарабатываю деньги, так что я никакой не Ниит. Да поняла, и перестань тянуть меня за глазную повязку. Ты же сама мне её подарила. К тому же это больно». Эта проблемная девушка Аруя тянула Магумит за глазную повязку. «Никогда не забуду, в какую передрягу мы попали благодаря ее действиям». «Да, все из-за того письма Юн-Юн». Магумин это ведь та чудачка, которая послала юнь юн свои каракули и тем самым создала нам целую кучу проблем, так?» «Я этого не забыл». «А ты тот самый чужак, который порвал мои рукописи!» «Я тоже этого не забыла!» злобно произнесла Аруя, сверкая единственным видимым глазом. «Не пояснишь разницу между писателем и Ниитом, кстати». Ты вообще-то с алым магом разговариваешь. Если разозлишь меня, я уничтожу тебя своей продвинутой магией. Вы же почти не общались. Так почему при встрече сразу же бросаетесь друг на друга? Успокойтесь. Магумин вклинилась между нами, не позволяя Аруи вцепиться в меня. Ты должна быть одноклассницей Магумин. Меня зовут Даркнесс. состою с ней в одной группе. Я пробуду в деревне совсем недолго. Но если будут какие-то проблемы, не стесняйся звать меня на помощь. Представившись, Даркнес с улыбкой протянула ей руку. «Имя мне Аруэ, лучший писатель среди алых магов. Я рада, что сестренка оказалась благоразумным человеком, приятно познакомиться». Аруэ ответила взаимной улыбкой, что было полной противоположностью тому, как она отвечала мне. И с чего такая разница в обращении? И вообще, обязательно было представляться так напыщенно. Не хочешь сначала рассказать, сколько именно сейчас писателей среди алых магов, а уже потом называть себя лучшей?» Что странного в том, что я дружески себя веду с компаньоном Агумин? Если бы ты не оскорблял меня, я бы относился к тебе точно так же. Ну а как лучшая писательница Алых Магов, на твой последний вопрос я отвечу просто, без комментариев», невозмутимо заявил Аруя. «Кстати, если подумать, я не слышал ни одного вымпендрежного представления Алых Магов с самого приезда сюда. Чтобы ты знал, так мы представляемся только перед тем человеком, которого встречаем впервые. К слову, Ты моего особого представления не получишь, много чести будет. А она еще та заноза: до меня дошли слухи, что у Магумин появился парень. Неужели это он и есть? Еще не поздно вернуться на линию Юн-Юн. Это для твоего же блага. Одноглазый, ты мне войну хочешь объявить? Говоришь ты только что выпустила книгу? Если встречу ее в книжной лавке, обязательно закрою книгами других авторов. После моих слов брови Аруи заметно дернулись: Магумин, в нем нет ничего хорошего. Я сейчас же избавлюсь от него. О, хочешь разобраться? К твоему сведению, моя кража уникальна. Потом не плачь, если останешься без своей глазной повязки или нижнего белья. Если вам-то хочется подраться, то вашим противником стану я. Высокоуровневому архимагу не составит никакого труда разделаться с парочкой нитов. Никакой я не ниит.